Оксана Гринберга «Отбор для темной ведьмы» читает Лючия Светлая. Глава первая. Чёртова метка появилась рано утром. Нагло вспыхнула на моём плече, когда я ещё валялась в кровати. Потягивалась, разглядывая первые солнечные лучи, пробравшиеся в комнату сквозь прорехи в задернутых шторах, и перебирала в голове то, что запланировала на сегодня. В обители тьмы вставали за засветло. В королевском дворце мне тоже не спалось. До завтрака я собиралась пересмотреть книги в последней секции библиотеки, до которой еще не успела добраться. Затем посетить столичную академию темной магии. Два дня назад отправила им рекомендательное письмо от наставника, и они, наконец-таки, соизволили ответить. Меня интересовали книги по светлой магии из их хранилища. Но стоило лишь подумать о невиданных сокровищах, скрытых в стенах академии, как я почувствовала странный толчок изнутри, за которым Последовал резкий выброс магии. «Светлой, не темной!» Среагировала я моментально. Подскочила, закрыла щитом, не понимая, как враги смогли подобраться так близко. Ведь королевский дворец нашпигован высшими охранными заклинаниями. Впрочем, довольно скоро поняла, что врагов-то и нет в помине. Вместо них вспыхнувшее переплетение рун на собственном правом предплечье. Я изумленно заморгала, затем осторожно прикоснулась, потёрла круглую метку, внутри которой полыхали древние знаки, желая убедиться, что она мне не привиделась. Не привиделась. И вот тогда я ринулась в дальний конец комнаты, босиком по каменному полу, в сотый, а то и в тысячный раз споткнувшись о шкуру медведя, лежавшую у камина, к туалетному столику, вернее, к старому мутному зеркалу возле него. Оттуда на меня посмотрела растрепанная темноволосая девица в сорочке до пят с растерянным выражением на лице. Нет, я не ошиблась. На плече полыхало оранжевым слово на архаическом светлом «Избранница», а под ним куда более мелкими рунами было выведено Астор, чертовы светлые! Но как, как, и почему? Я не могла поверить своим глазам. Захлопала ими, как моя глупая младшая сестричка Мия, пару месяцев назад соблазнившая моего жениха. Впрочем, расторгнутая помолвка нисколько меня не расстроила, потому что замужество не входило в мои ближайшие планы. И в дальнейшей тоже не входила. Тогда к чему эта чертова метка? Избранница, отбор невест, читала о подобном, когда еще жила в обители. Но даже в самых страшных кошмарах не могла представить, что это коснется меня. Ведь это глупое развлечение светлых, а я настоящая темная ведьма. Темнее не бывает. Тогда почему это произошло со мной, старшей принцессой Норгарда? Ведь нам нет никакого дела до света. К тому же в нашем королевстве находился единственный на всем западе темный источник, вокруг которого выстроена неприступная обитель тьмы, где я выросла и закончила свое обучение магии. Это нечестно в конце концов. Прикусив губу, решительно принялась бороться с выпиющей несправедливостью на своем плече. Подходящего заклинания для такого случая не знала. Сомневаюсь, что случившееся со мной описано в трактатах по темной магии. Поэтому попробовала изничтожить проклятую метку выдуманными на ходу способами. Попыталась ее стереть, затем погасить, после чего выжить ночным пламенем. Но эта светлая дрянь прочно обосновалась на плече, глубоко пустив корни в мое тело. Наконец, шипя от боли, уставилась на россыпь волдырей, вокруг все так же гордо полыхающих рун. Нет, таким образом с ней не справиться. Неожиданно осознала, что и метку мне не утаить, даже если я ее спрячу под длинными рукавами. Скрыть-то скрою, и даже иллюзию наведу такую, что никто и не догадается. Но кто-нибудь из магов, крутящихся во дворе, обязательно почувствует светлые вибрации. Слишком уж они сильные. Вот тогда мне не избежать позора. Впрочем, куда хуже позора будут насмешки со стороны родных. Жизнь и так не сказать, что особо меня баловала. Пусть родилась в королевской семье, но по странной прихоти богов, вместо привычного темного дара, во мне оказалось ровно поровну, света и тьмы. Эти части настолько уравновешивали друг друга, что придворные маги не сразу догадались, что у новорожденной есть магические способности. Затем все же разобрались, после чего единогласно решили, что уж лучше бы у меня их не было». Кто-то даже предложил удушить младенца, чтобы не растить уродца. Обладать светлой магией в королевстве темных означало навлечь позор на королевскую семью Норгарда. Впрочем, того мага быстро заткнули, а мама разжалобилась и приказала «Нет, меня не оставили во дворце и даже не вышвырнули за пределы Норгарда», как делали с нежеланными детьми от Светлых. Вместо этого отдали с глаз долой в обитель тьмы, где я выросла и прожила целых 19 лет. Впрочем, моему появлению на свет с подобным даром было вполне разумное объяснение. Ведь мама выбрала себе в мужья Светлого, одного из командующих армии Астора, когда те предприняли очередную попытку нас захватить. Вернее, получить причитающиеся им налоговые сборы за полсотни лет, потому что моя бабка, ныне покойная, тоже учудила. Влюбившись в Светлого, поклялась в верности Астору, а они полвека считали Норберг своей провинцией. Бабушка об этом благополучно забыла, давно уже за какую-то провинность казнив своего любовника пока однажды светлые не решили о себе напомнить. Первое сокрушительное поражение они потерпели, когда на них спустили с красных гор страшных тварей, обитавших там еще со смутных времен. Затем было и второе. По дороге в столицу, как раз перед границей со Стором, раскинулись непролазные топи, в которых и утонула армия светлых, куда их заманили наши маги. Среди пленных был мой отец, и сердце темной королевы дрогнуло. Пожалуй, это была любовь с первого взгляда. Но Видар Ольсен, один из боевых магов Астора, зашел куда дальше светлого любовника моей бабушки. Настолько сильно вскружил голову моей матери, что та воспротивилась воле совета и вышла за него замуж. Вскоре его стали называть королем Норберга, а его голову украсила золотая корона шестью огромными рубинами, добывавшимися в королевских шахтах в Красных горах. Впрочем, отец получил лишь видимость власти. Норбергом правила темная королева, опираясь на темный совет. У них родилось пятеро детей, и теперь мама ждала шестого. Правда, по двору упорно ходили слухи, что далеко не все дети от короля Видара. Но я уж точно была от него. Откуда же еще взяться светлой моей половине? А теперь и этой дурацкой метки. Зато мои младшие братья со способностью перекидываться в волков поговаривали 12 лет назад «Мама слишком уж приблизила к себе одного из сильнейших магов обители» отчего на свет появились Кристен и Мортен. Я же выросла в обители, расположенной в трех днях езды по Королевскому тракту в сторону Красных гор. Привыкла к простой жизни, каждодневным многочасовым тренировкам ума и тела. Из года в год старательно изучала магию, которая во мне оказалась ничуть не меньше, чем в любом носителе темного дара. Со своей светлой половиной тоже примирилась, а затем даже научилась ее использовать, умело вплетая светлые потоки в темные заклинания. Жизнь в обители закончилась для меня год назад. Мама неожиданно вспомнила о своей старшей дочери, решив, что пора выдать ее замуж. Выгодно, как без этого, а заодно и примириться с нашими соседями». Меня вернули во дворец, несмотря на то, что я давно приняла решение посвятить свою жизнь магии и служению темному источнику. Впрочем, наставник решения королевы одобрил, заявив, что обитель уже дала мне все, что могла. Пришел черед для самостоятельных изысканий. Мне пора научиться не отвергать то, с чем была рождена. Свой светлый дар. Только тогда для меня снова распахнутся огромные дубовые ворота обители. И я, прилежная ученица, очень старалась. Нашла не только книги, но и даже учителя по светлой магии, выжившего из ума столетнего магистра, но все еще преподававшего в Академии Норберга. Видимо, потому что другого на все темное королевство не сыскать но не успела взять ни единого урока, потому что на моем плече зажглась эта чертова метка. А ведь я только-только прижилась во дворце, привыкла к тому, что у меня есть семья. Мама, с утра до вечера занятая государственными обязанностями и своей беременностью, с любовью поглаживала округлый животик, в котором росла моя сестричка. Отец который слишком уж много пил, не забывая каждый день рассказывать скучающей семье о невиданных красотах столицы Астора. Про чудный град Белмор, который, по его словам, располагался на берегу Итейского моря и славился белоснежными стенами, хрустальными куполами, термальными источниками и подвесными садами, спускающимися по вырубленным в скале ступеням к самому побережью. К тому же за королевским дворцом, увенчанным тремя высокими башнями, куда выше наших, по заверениям папы, в в скале неприступной для врагов цитадели находился светлый источник. Еще у меня был старший брат Сигурд, двадцати двухлетний красавец, который займет трон Норберга после того, как мать захочет уйти на покой. Нам удалось найти с ним общий язык, и мне порой казалось, что Сигурд ко мне привязался. А вот моя младшая сестра, семнадцатилетняя Мия, называла меня недоразумением, свалившимся на ее голову. Смотрела презрительно и свысока, хотя магический дар у нее был так себе, слабенький. Впрочем, Мия неплохо управлялась даже с этими крохами. Правда, использовала исключительно низшую темную магию, умело воздействуя ею на сознание мужчин. Я сразу же ее раскусила, но каждый раз смотрела с интересом, как она привораживает очередную жертву. Одной из них стал мой жених из Эрара, прибывший в Норберг на смотрин. Я собиралась разобраться с ним сама, объяснив, что замуж за него не собираюсь, Но тут вмешалась Мия. Сперва Торвис смотрел лишь на меня, и в его глазах читалось явное одобрение увиденному. Затем, словно притянутый магнитом, он повернулся в сторону Мии и пропал. Я могла бы с легкостью снять ее чары, но не стала. Зачем, если все для меня сложилось наилучшим образом? «Теперь замуж выходила Мия, а не я. Совет им да любовь!» Лишь пожала плечами, когда мама сообщила о разрыве нашей помолвки. Мия, гордо задрав носик, фыркнула пренебрежительно. «Ты никому не нужна, Лейрит!» Заявила мне позже, когда королева ушла. «Не знаю, откуда ты взялась, из какой щели вылезла». «Но ты никогда не будешь мне сестрой. Слишком много чести для той, в которой есть свет. Ты даже не Норберг, и мне непонятно, в кого ты такая уродилась». «Вообще-то в нашего отца», — напомнила ей. «Он светлый, если ты вдруг забыла. Но вот что касается тебя, Мия, не помню, что в нашей семье был кто-то с такими же куриными мозгами». Сестра, взвизгнув, попыталась наброситься на меня с кулаками, но я не позволила себе ударить. Куда ей со мной справиться, если она не привыкла держать ничего тяжелее вилки и ножа? А уж со своими магическими заклинаниями могла бы и не позориться. С той ссоры прошло два месяца, и Мия до сих пор со мной не разговаривала, делая вид, что меня не существует в природе. Но я привыкла считать себя частью семьи. Теперь же, взглянув на метку и исчезающие вокруг нее волдыри, серьезно в этом засомневалась. Какая из меня темная, если на руке завелась эта гадость? Тут в комнату ввалились близнецы, на этот раз в человеческом обличье. От них пахло весенней зеленью, землей и свежей кровью. Оказалось, пока я развлекалась со светлыми рунами, они успели вернуться с охоты и теперь на перебой хвастались трофеями. Внезапно братья замолчали, уставившись на пылающие знаки на моем плече. — Ух ты! — воскликнул Кристен. — А это что такое? — Светлые руны! — авторитетно заявил Мортен. Мы как раз начали этот язык изучать на древнем письме. Они занимались в школе при храме темных богов. А что там написано? Прищирился. Избран. Я покачала головой и накинула на метку маскирующее заклинание. Не хватало, чтобы все узнали, что Лирит Норберг избранница светлого принца. Вздрогнул от отвращения. «Какая все-таки гадость!» «Зачем ты их написала?» — поинтересовался Кристен. «Я их не писала», — призналась им. «Не понимаю, каким образом они появились». Не понимала, но собиралась в этом разобраться. «А ты можешь их убрать, а то тебе ужасно несет светом», — поморщился Мортен. Оборотни не только отлично чувствовали светлую магию, но и довольно плохо ее переносили. «Могу», — пообещала ему, — «только пока еще не знаю, как именно». Тут я представила, как скривится лицо Сигурда, когда он узнает о метке. Брат тоже не любил свет. Затем подумала об океане презрения в черных глазах Мии но все же твердо отвергла предложение Кристона отгрызть мне руку. «Если волки попадают в капкан, они перегрызают себе лапу», — авторитетно заявил Мортон. «У оборотней отличный метаболизм. У них отрастает новая. Давай тоже попробуем. Может, и у тебя вырастет другая рука, но уже без метки». «Сомневаюсь», — сказала ему, — «что это сработает». Думаю, мне все же стоит вернуться в обитель и показать метку наставнику. Братья завыли совсем уж по-волчьи, заявив, что не хотят со мной расставаться. Подозреваю, они были единственными, кто меня по-настоящему любил. Они и мой наставник, от которого вчера пришло письмо. Прилетело с вороном поздно вечером и не на шутку меня встревожило». «Странные дела творятся в обители, дитя мое», — писал он. «На своем веку я не видел подобных изменений в источнике». Он неспокоен, словно в очередной раз пытается пробудиться первозданная тьма. «Меня вызывают в обитель», — заявила я своей горничной, когда та вынурнула из смежной комнаты, чтобы помочь мне одеться. Но опоздала. На мне уже было дорожное коричневое платье, волосы собраны в косы. В мешок я сложила кое-что из одежды и взяла немного денег, золотые и серебряные монеты с маминым профилем. И все потому, что путь в обитель мне был заказан, пока не разберусь со светом внутри себя. Что же касается источника, уверена, наставник успокоит его сам. Кому это еще сделать, если не сильнейшему магу в темном королевстве? У меня же было дело на востоке, в городе с хрустальными куполами и подвесными садами. Правда, мы находились в состоянии войны со Стором, но вовсе я не собиралась на всех углах кричать, что на отбор явилась старшая принцесса Норберга. «Ворон принес письмо, покажешь его королеве». Протянула горничная свиток из обители. Мне нужно разобраться, что у них стряслось. Уезжать, не попрощавшись, не хотелось. Но Сигурд отправился с инспекцией в Красные горы, где недавно видели каменных горгулий, хотя после поражения светлой армии их погрузили в спячку. Мия, уверена, спала не хуже горгульи, протанцевав на балу с очередным кавалером до самого утра. Родители были заняты, мама своей беременностью и государственными делами, отец очередной фрелиной, подозреваю с маминого согласия. От их былой любви ничего не осталось, одна лишь видимость брака. Я же расцеловала близнецов на прощание, вглядываясь в чистые детские лица, радуясь тому, как причудливо играла в братьях тьма. Затем все же решилась и написала небольшую записку Сигурду, объяснив свой спешный отъезд тем, что у меня возникло небольшое дело личного характера. На этот раз не врала, потому что вместо обители отправлялась на восток. На этот чертов отбор, чтобы снять с плеча позорную метку. Произошла ошибка, которую должны исправить те, кто это все и затеял. «Ведь я темная и никакая не избранница!» «А кто же сейчас правит в Асторе?» «Кажется, Олаф Первый из династии Орвик, а жену выходило подыскивали для его единственного сына, принца Айдара». «Проклятый светлый, он что, сам не может с этим справиться?» «Такой мне не подходил, а уж я ему тем более!» Какая из меня невеста для светлого принца? Наш отец, частенько перебрав красного вина, присылаемого нам из жаркой хефии, чей король сватал за моего брата младшую дочь, случалось, называл своих детей монстрами. Но мне в его нетрезвых разговорах отводилась особая роль. По его словам, я была даже не монстром, а... Он назвал меня чудовищем самым страшным порождением тьмы, которое вышло из его чересел, Потому что мой дар, из-за которого меня чуть не убили в первые минуты жизни, серьезно его пугал. И он был прав, меня стоило бояться. Причудливое сплетение темной и светлой магии позволяло делать такие вещи, которые приводили в изумление даже наставника в темной обители.